от которого все цепенели, и генерал потерял почву под ногами. «Я отплачу вам за ваше гостеприимство», — промолвил убийца, — «и мы сочтемся. Я избавлю вас от позора и выдам себя сам». «Ну зачем мне теперь жить?» «Вы еще можете раскаяться», — ответила Елена, глядя на него с той надеждой, которая светится лишь в глазах юных девушек. «Раскаиваться я никогда не стану», — ответил убийца звучным голосом, гордо вскинув голову. «Его руки запятнаны кровью», — сказал Елене отец. «Я оботру их», — ответила она. «Но вы даже не знаете, нужны ли вы ему», — возразил генерал, не осмеливаясь указать на неизвестного. Убийца приблизился к Елене. Ее прекрасное лицо, целомудренное и строгое, было освещено внутренним светом, отблески которого озаряли и как бы выделяли каждую черту и самые тонкие линии. Бросив на прекрасную девушку нежный взгляд, огонь которого еще вселял ужас, он взволнованно сказал, «Из любви к вам и из желания отблагодарить вашего отца за два часа жизни». Я отказываюсь от вашего самопожертвования. И вы тоже отталкиваете меня, — воскликнула Елена голосом раздирающим сердце. Прощайте же все, я умру. Что все это означает? закричали отец и мать в один голос. Девушка не проронила ни слова и посмотрев на маркизу вопрошающим выразительным взглядом, опустила глаза. С той минуты, как генерал и его жена попытались воспротивиться словами и действием странному вторжению незнакомца в их семейный круг, и с той минуты, как он устремил на них какой-то ошеломляющий и горящий взгляд, оба они впали в необъяснимое оцепенение, и их онемевший рассудок не мог отразить сверхъестественную власть, которая их подчинила. Они чувствовали, что им не хватает воздуха, они задыхались, но не могли обвинить в этом того, кто так угнетал их, хотя внутренний голос подсказывал им, что именно в этом человеке, в этом чародее, таится причина их безволия. Генерал, чувствуя упадок духа, понял, что он должен собрать все силы и образумить дочь. Он обнял Елену и отошел с нею к окну, подальше от убийцы. «Дорогая моя девочка», — в полголоса сказал он, — «если какая-то необычайная любовь вдруг родилась в твоем сердце, то вся жизнь твоя, чистота твоих помыслов, твоя невинная и набожная душа доказали мне, что у тебя стойкий характер, и я думаю, что силы у тебя довольны, чтобы не поддаться минутному безумию». Значит, в поведении твоем кроется тайна. Так вот, мое сердце полно отеческой снисходительности. Доверься ему. И если ты даже ранишь его, я заглушу свои страдания. Я никому не расскажу о твоей исповеди. Послушай, может быть, ты ревнуешь нас к своим братьям, к сестрице? Что с тобой? Любовь ли смутила твою душу, или ты несчастлива дома? Скажи мне, что заставляет тебя оставить нас, покинуть семью, лишить ее того, что всего в ней милее, бросить мать, братьев, сестру? «Папенька», — ответила она, — «я не ревную, я ни в кого не влюблена, даже в вашего друга, господина де Ванденеса. Маркиза побледнела, и дочь, наблюдавшая за нею, «Умолкла. Но ведь мне рано или поздно придется покинуть вас и жить под покровительством мужа. Ты права. Разве мы знаем тех, с кем связываем свою судьбу? А в этого человека я верю». «Дитя», — заметил генерал, повышая голос, — «ты не представляешь себе страданий, которые тебя ждут». «Я думаю о его страданиях. — Что за жизнь предстоит тебе? — промолвил отец. — Жизнь женщины, — прошептала дочь. — Вот как? Откуда у вас такая осведомленность? — воскликнула маркиза, обретя дар слова.